Сейчас, Пока Агата корпела над протоколами, я вновь отправился в спорткомплекс пообщаться с персоналом. Атмосфера внутри была напряженная. На меня косились, однако упорно делали вид, что им нет никакого дела до того, чем я тут занят. Ладно, хоть пальцем не тыкали и не снимали на камеру мобильного. Начальник безопасности, как туманно объяснил мне вахтер, Находился где-то на территории. Универсальная отговорка для тех, кто не ходил на работу и занимался своими делами. Однако я ошибся. Безопасника быстро вызвонили, и он обещал подойти минут через десять. Я потребовал пустить меня на место преступления, хотя сам не знал, что рассчитываю там найти. Бассейн оказался заперт. Мне разрешили войти после нескольких звонков и согласований что не добавило позитива. Воду спустили, из-за чего помещение стало еще больше похоже на мертвецкую. Кровь Антона отмыли. Пахло хлоркой, сыростью и чем-то ароматическим, неестественным и немного неприятным. Начальник службы безопасности Владимир Лаврентьев, лысый, слегка обрюзгший мужчина лет 45, с остатками былой привлекательности, встретил меня с показной готовностью к сотрудничеству. В бассейне ему было заметно неуютно. Он потел, то и дело бросал взгляды на место, где еще недавно лежало тело. Отворачивался и косился по углам, лишь бы не смотреть на отмытый от крови кафель. Я подумал, что сам безопасник не из бывших оперов. Уж больно он пуглив. У ментов, пусть даже бывших, во взгляде остается настороженность немецкой овчарки. Как бы ласково они не смотрели, у этого типа ничего подобного не было. Поэтому особой откровенности от него не ждал, предполагая, что Лаврентьев будет изворачиваться изо всех сил. Как он не храбрился, вид у него был довольно жалким, учитывая масштаб произошедшего. Даже странно, что ему доверили эту должность. Обычно в безопасность уходят вышедшие на пенсию менты и военные. Этот же тип производил впечатление тыловой крысы. Я показал ему видео, но Лаврентьев лишь пожал плечами, не опознав даже убитого Романова, потому что лично с ним знаком не был. Остальные фигуранты ему тоже знакомыми не показались. Проку от такого безопасника, как от козла молока. «Понятия не имею, как это произошло», сокрушенно признался он. «Сам понимаешь, Пацаны куда угодно проникнут, если им надо. Но чтобы камеры отключили. Не понимаю, зачем такие сложности. Да еще сейф в соседнем здании выпотрошили». Полная неосведомленность Лаврентьева, мягко говоря, обескураживала. Он уже должен был составить внятную версию, а не ходить растерянным и напуганным. Найдись любой человек, на которого можно было бы свалить ответственность, Он, не задумываясь, это сделал бы. Я подумал, что надо уточнить у Тарадзе, откуда взялся этот хлыщ на столь солидном объекте, но решил оставить выяснение Агате. «В административный корпус можно попасть, не выходя из бассейна, верно?» — уточнил я. Лаврентьев кивнул. «Ну да, по стеклянному переходу на третьем этаже, но там двери запираются». Я посмотрел в окно. Да, два здания связывал стеклянный мост, что, конечно, облегчало перемещение нашему убийце и взломщику, если это одно лицо. «Как мы уже выяснили, это для ваших спортсменов не проблема», констатировал я. «Кто имеет доступ к ключам, сейфу и серверной?» Лаврентьев изо всех сил пытался держать удар, но получалось плохо. От напряжения... У него даже уши покраснели, а лицо пошло пятнами. Я пока не понял, скрывает ли он что-то или боится за свою хлебную должность. Я директор. Хотя кода от сейфа я, например, не знал. Не думаю, что его можно было подглядеть. Тарадзе не из тех, кто светит код направо и налево. Черт, с работы турнут. Как пить дать, а у меня ипотека. Честно говоря, я поначалу голову ломал, Кто мог все это провернуть? Что там, ваши эксперты, нашли следы взлома?» «Давай-ка прогуляемся», — предложил я, решив проигнорировать его вопрос. «И возьми ключи от всех дверей, от бассейна до директорского кабинета». Лаврентьев угрюмо кивнул и ушел. А я остался ждать и прикидывать, сколько потрачу времени на спонтанную пробежку. Мы вышли к бассейну, где я... Стартовав от дверей, побежал на третий этаж. Безопасник, сопя и топая, следовал за мной. Добежав до двери, ведущей в стеклянный переход в соседнее здание, я дождался, пока мне откроют, а затем побежал дальше. Вновь дождался Лаврентьева и уже потом спустился по лестнице на первый этаж к кабинету директора, где в приемной перепугал секретаршу, бросив взгляд на часы. Я удовлетворенно хмыкнул. Лаврентьев, красный от напряжения, согнувшись пополам, уперся ладонями в колени и посмотрел на меня недобро. «Хорошо бегаешь, капитан», сказал он. «Да, неплохо», — скромно ответил я. «А ваши ребятки еще лучше. При определенной сноровке могли добежать до кабинета директора быстрее меня». «Думаешь, сейф они ломанули?» поинтересовался Лаврентьев. Я пожал плечами, И спросил: после происшествия больше никаких инцидентов не произошло? Например, каких? Ну не знаю. Кто-то резко купил машину, уехал на бали, на работу не пришел. «Насчет машины бали не скажу. Бухгалтер отдыхать уехала за границу. Это да. Но за день до убийства. И о ее планах мы прекрасно знали. Машину точно никто не покупал. Во всяком случае. Я об этом не знаю. Да, один работник после убийства ушел на больничный. Я насторожился. Кто такой? Да, дядя Миша, наш электрик. Сердце прихватило, но ему в обед сто лет. Вряд ли он по коридорам бегал. А раньше он больничные брал? Нет, медленно ответил Лаврентьев. И на сердце не жаловался. Давай-ка мне адрес этого дяди Миши, скомандовал я. Кажется, надо с ним пообщаться. Дядя Миша, или Михаил Михайлович Потапов, жил в спальном районе и визита полиции точно не ожидал. После того, как я представился, Потапов заметно скис и даже побледнел. Однако в квартиру впустил, предложил чаю, а когда я вежливо отказался, Уселся на табурет, нервно покачивая ногой. Ему было около 60 на вид, хотя по паспорту гораздо меньше. Изрядные возлияния серьезно ударили по его здоровью. Лицо было морщинистым, землистым, с нездоровым цветом. Для сердечника он слишком много курил. На кухне я не заметил никаких лекарств. что, впрочем, ни о чем еще не говорила. А вот сивушное амбре витало довольно отчетливо. Загляни я сейчас в холодильник или мусорное ведро, точно нашел бы пустую бутылку. Мне показалось, что жены у Потапова нет. Квартира хоть и была прибрана, но в ней не чувствовалось уюта, который могла придать только женская рука. К нам из комнаты пришел толстый серый кот, Потерся об ногу хозяина и улегся у батареи, время от времени бросая на меня взгляды, полные презрения. Я решил сразу взять быка за рога. «Вы знали о том, что по ночам молодежь собирается в бассейне?» Потапов заметно приободрился, сообразив, что его никто ни в чем не обвиняет. Взяв с блюдечка дольку лимона, он выжал ее в остывающий чай и кивнул. «Ну, видел как-то», — признался он довольно равнодушно. «Я же не сторож. Мое дело — сторона. Купаются себе и купаются. Я не возражал. Мне не мешали. Свет, правда, жгли, но после себя всегда выключали. Наверное, думали, что никто об их развлечениях не знает». «А многие знали?» «Обслуживающий персонал знал. Технички, например. Они же... Не особо следы заметали, а вода тоже оставляет отметки, с чего бы сухие полы вновь мокрыми становились. Иногда находили что-то вроде полотенец и очков. Но ничего такого. Если кому-то из персонала и не нравилось, все помалкивали. Кто мы такие? А они, может, чемпионы будущие? Особого почтения к будущим чемпионам я в его голосе не услышал. Только раздражение. Видимо, дядя Миша принадлежал к той части персонала, которым игры молодежи были не по душе. «Поименно вы можете назвать людей, которые так развлекались?» — спросил я. Он покачал головой. «Да я не приглядывался. Мне казалось, что это одни и те же всегда. Погибший парень точно туда ходил». Я его даже как-то вечером встретил в коридоре. Он кивнул и дальше пошел. Романов был один? Тогда да. А потом я видел их вдвоем с таким здоровым парнем, тоже хоккеистом. Я только фамилию не помню. Хоккей вообще не смотрю. А кто их впускал? Это я вам сказать не могу. Не знаю. Точно не я. У меня ключей нету. Моё дело простое. Пришёл, починил, ушёл. Бывало, иногда вызывали, если проводка закоротит, или там лампы перегорят, а у нас какая-нибудь комиссия или соревнование. Но в основном я уходил в шесть вечера. Пару раз видел молодёжь в бассейне, но никогда не докладывал. Начальники об этом знали, как вы считаете? Софикол Ивановна всегда всё знает. А если сказала, что не в курсе, то просто делает вид. От нее ничего тут не скрыть. Кто-нибудь наверняка настучал. Потапов вытер нос, и я заметил на руке старую синюю татуировку. Ничего особенного. Три буквы, складывающиеся в слово «зло». Он заметил мой интерес и торопливо убрал руку. «За что сидели-то, дядя Миша?» Дружелюбно поинтересовался я. Потапов поглядел на меня другим взглядом, колючим и жестким. А когда ответил, голос тоже стал другим, сухим и нервным. Что было, то прошло. Молодой был, глупый. Ну а все-таки? Я же все равно узнаю. Вот и узнавай. Отрезал Потапов и стал шумно отхлебывать чай. Кот, делающий вид, что спит, открыл глаза и посмотрел на хозяина с интересом. Просто так отстать я уже не мог. «Михаил Михайлович, вы вот сидите передо мной, вроде совсем здоровый. А что с сердечком-то?» Потапов сменил тон на конючищий, словно решив вызвать жалость хотя после фактического признания в судимости это было лишним. Да что-то вот закололо. Думаю, надо отлежаться, чей не мальчик уже. Да и волнения всякие. Пацана жалко. Вроде хороший игрок был, но ну и молодой совсем. А если мы сейчас в больничку поедем и кардиограмму снимем? Коварно предложил я. Он поглядел на меня и вновь сменил тон, как заправский артист. Теперь передо мной сидел урка, видавший виды, которым и пальцы в рот не клади. «Ладно, начальник, не бери меня на понт», — зло сказал Потапов. «Не было меня в бассейне той ночью. Я у свояка на даче отдыхал». «Тогда тем более бояться не стоит». Почувствовав, что атмосфера накаляется, кот запрыгнул к хозяину на колени. Потапов ласково погладил его за ушами. Кот затарахтел, как трактор, щурясь от удовольствия. Электрик поглядел на меня с неприятным прищуром. «Как сказать?» — почти ласково сказал он. «Я ведь сидел, начальник, сто лет назад. Правда, кого это волнует, если надо всех собак повесить? На даче нас было пять человек. Они подтвердят, что я не отлучался. Только все равно мне как-то ссыкотно. Чего ж так удивился я, если алиби железное? А с того, что я утром приехал и про найденный труп ни сном, ни духом не знал. Я же не только электрик чиню, но и плотник, и сантехник, и разнорабочий. Электрик в основном, конечно. Открыл свою коптерку, взял инструменты и пошел. Даже не сразу сообразил, что дверь как-то не так открылась. Она и без того на соплях держалась, а тут будто кто ее вскрыл. В парке скамейка разболталась, надо было починить. Ну я и пришел, пару гвоздей вбил. «И что?» — не понял я. «А то!» — веско ответил Потапов. «Когда труп нашли, до меня дошло, что молоток у меня был. Почему-то мокрый». Алиби Потапова требовалось проверить. Я сообщил обо всём Агате и отправился на беседу с его собутыльниками, готовясь ловить их на несоответствиях, но мои ожидания не оправдались. Дальний родственник Потапова, некий Леонид Ларионов, с мрачной готовностью подтвердил, что накануне убийства Потапов был у него на даче. Оба долго ковырялись в огороде, пилили дрова, потом парились в бане, где напились. Потапов остался ночевать, и уехал утренней электричкой. Алиби могло быть дохлым, но, к моему сожалению, слова Ларионова подтвердила соседка. Мужики приходили к ней, помогали спустить в погреб картошку. Она-то и дала им за труды бутылку водки. Утром та же самая соседка ехала с Потаповым в электричке, отметив, что тот маялся с перепоя. А еще он забыл купить билет, и его оштрафовали контролеры. Я проверил. Потапов действительно попал в поле зрения железнодорожных кондукторов, а его штраф остался на записи мобильной камеры, которую сотрудники железной дороги всегда держали включенной во время проверки пассажиров. Агата выслушала меня без особого восторга и с отвращением кивнула на акт экспертизы. Если бы не свидетели, этот дядя Миша был бы самым удобным подозреваемым. Доступ в бассейн есть. По пьяной лавочке мог долбануть Романова по башке собственным молотком. Эксперты, кстати, подтверждают, это орудие преступления. На рукоятке остались частички крови, хотя молоток тщательно вымыли. Следов убийцы нет. Ни ДНК, ни пальчиков. Между прочим, знаешь, за что сидел Потапов? «Знаю», — сказал я. «За разбой». Именно, подтвердила Агата. Причем на свою жертву он напал со спины и долбанул по башке куском трубы. Просто почерк какой-то прослеживается. Ты не спрашивал, не распространялся ли он о своей судимости на работе? Может быть, его специально подставляли? Интересовался. Говорит, особо никому не рассказывал. Не та тема для разговоров. Ну и работу терять не хотелось. Начнут придираться, а место хорошее, зарплата тоже. Да и после отсидки Потапов ни разу в поле зрения полиции не попадал. Вроде как взялся за ум. Ну, он и тогда не был рецидивистом. Напал на прохожего по пьяной лавочке. Если бы не сухой закон, может, отделался бы не восемью годами. Но тогда всех подряд показательно судили. Не до гуманизма было. «Ты-то откуда знаешь?» – удивился я. «Тебя, поди, еще в проекте не было». «Я умна и любознательна с детства», — мрачно ответила Агата. «Ну и папаня мой, мент со стажем, всякое рассказывал». Вспомнив об отце, Агата поскучнела лицом. Она резко встала, подошла к окну и распахнула створку, вдохнув холодный воздух. «Я не понимаю, зачем Антон вернулся» сказала Агата. Но зуб даю, что убийца был с ним в бассейне в тот вечер. И что-то там такое произошло.